Глава 1193. «Рискнёшь убить меня?» Небо и земля содрогнулись, слова старика буквально сочились ядом и ненавистью. Большинство людей не знали, что такое Всевышний Клан, но представители трёх церквей и шести сект, а также некоторых других групп, во все глаза уставились на членов клана Фан. «Всевышний Клан?» Пока они пытались справиться с шоком, Огромная иллюзорная сеть исчезла, а сияющая медная монета, лишившаяся хозяина, медленно падала с неба вниз. Манхао двигался с невероятной скоростью, и все же из толпы с молниеносной быстротой вылетели девять человек. У всех перед глазами стояла только медная монета, но тут шестеро из них внезапно изменили направление и вместо монеты полетели на перерез к Манхао, чтобы остановить его. Другие трое помчались к монете ещё быстрее. Фан Цю сохранял спокойствие... Фан Йэнсю и Фан Шоу Дао тоже ничего не предпринимали. Они ни капли не сомневались в способностях Манхао. Его глаза холодно блеснули. Убитый с помощью смертельной формации Южных Небес старик выбрал своей целью клан Фан, поэтому он планировал сохранить медную монету в качестве трофея. Он выполнил магический пас, а потом взмахнул рукой, обрушив множество бессмертных гор, утопающих в лазурном свечении. В группе шести человек трое закашлялись кровью и невольно замедлились, Оставшиеся трое использовали божественные способности и магические техники. Небо затопило разноцветные светы магические эманации, появилось несколько дюжин чёрных ящериц, которые незамедлительно с рёвом набросились на Манхао. Ещё в его сторону, словно извилистый дракон, щелчком ударил огромный хлыст, следом семицветная радуга затмила своим сиянием всё небо и землю. Манхао презрительно хмыкнул и, положившись на силу физического тела, бросился в лобовую атаку на божественные способности. Выставив обе руки перед собой, он резко развел их в стороны, отчего огромные черные ящерицы с диким шипением были разорваны на части. Манхао, не сбавляя ходу, схватил иллюзорный хлыст и сжёг его пламенем. В мгновение ока хлыст превратился в извивающуюся змею из огня. После этого Манхао ударил в радугу, разбив её на множество мелких фрагментов. Все произошло слишком быстро, их атаки даже не замедлили Манхао. Он оказался прямо перед тремя практиками, которые только что ударили в него божественными способностями. На их лицах застыло изумление, и прежде чем они успели воспользоваться другими заклинаниями, Манхау взмахом рукава отправил в них порыв ураганного ветра. Из их ртов брызнула кровь, в то время как Манхау промчался мимо них. Он не убил их, ведь сегодня был знаменательный день для главы клана, поэтому без крайней нужды он не станет убивать людей, как делал это с безумцами, бросавшими вызов его отцу. Ему не хотелось осквернять этот праздник ненужным кровопролитием. В следующий миг он уже находился перед «Медной монетой». Стоило ему протянуть к ней руку, как оставшиеся трое практиков выполнили магические пассы и послали в Манхао свои божественные способности в надежде помешать ему. Один из них призвал огромный серебряный колобас, испускающий могучую силу притяжения, а также пронзительный визг, который резанул Манхао по ушам. Прач! — коротко бросил он и нанёс удар убивающим богов кулаком. Серебряный колобас разорвало на части, разметав запечатанных внутри мстительных призраков В результате в практика пославшего эту божественную способность ударил мощный откат. А потом он и вовсе поменялся в лице, когда на него налетели мстительные призраки. В фонтане кровавых брызг его отбросил назад, его товарищ холодно хмыкнул и, сжигая свою жизненную силу, устремился на Манхау, словно напрочь забыв о медной монете. Он навредил себе и своей культивации, только бы не дать Манхау забрать монету, горение жизненной силы быстро переросло в самоуничтожение. На глазах ошеломлённых зрителей мужчина взорвался, это было похоже на взрыв солнца, ударивший во все стороны слепящим светом. Мрачный Манхаони сдвинулся с места, взмахом пальца он послал накатившуюся в его сторону взрывную волну магию заговора. «Пятый заговор заклинания демонов – заговор внутри-снаружи!» Когда он только нашёл этот заговор, его культивация была слишком слабой, чтобы использовать весь его потенциал, но сейчас в нём бурлила сила Всевышнего Дау Бессмертного – поэтому он мог использовать свою сильнейшую форму. В следующий миг перед ним открылся разлом, похожий на гигантскую пасть. Неописуемая сила притяжения начала жадно втягивать в взрывную волну от самоуничтожения. Всё произошло с немыслимой скоростью. Секунду назад все отчётливо чувствовали высвобожденную самоуничтожением мощь, и уже в следующую её не стало. Люди с удивлением осознали, что рядом с медной монетой остались всего два человека. Мэнхао и практик средних лет в чёрном халате. Этот мужчина в страхе уставился на Манхао. Он и подумать не мог, что даже такое количество экспертов не сможет замедлить продвижение Манхао. Теперь за монету соперничали только они. Две руки одновременно потянулись к сокровищу. Глаза мужчины блеснули, как вдруг от него повеяло аурой кармы. Вместо того, чтобы схватить её рукой, множество нитей кармы закружились вокруг него и рванули к медной монете в попытке связать её. «Клан Дзы!» — мрачно произнес Манхао. Мужчина обладал культивацией великой завершенности царства древности, но благодаря причудливой природе божественных способностей клана Цзы по силе он превосходил людей этого царства. «Она принадлежит мне!» – властно прокричал мужчина. Его нити кармы оплели медную монету и потащили к нему. «Грязный пёс из клана Цзы!» – прорычал Мэнхао. Вспыхнув лазурным светом, ему не требовалось выполнить магические пассы, магия слушалась одной его воли. Лазурный свет трансформировался в иллюзорный клинок, рубанувший по практику клана дзы и его нитям кармы. В мгновение ока нити были разрублены надвое, и за рта мужчины брызнула кровь, а его тело резко состарилось. В этот же миг Манхао схватил монету. Не глядя, он заклеймил её божественным сознанием и забросил в свою бездонную сумку, а потом развернулся и холодно смерил практикой с клана дзы взглядом. Тот резко поменялся в лице и гневно уставился на Мэнхао, но в итоге, презрительно хмыкнув, начал пятиться назад. «Кто дал тебе разрешение уйти?» – спросил Манхао, взмахнув пальцем в направлении мужчины. Воздух искривился, небо потускнело, когда пространство вокруг него начало разрушаться. Мужчина прикусил язык и сплюнул немного крови для приведения в действие секретного заклинания, что позволило ему кое-как увернуться от атаки. «Ты что это делаешь, Манхао?» – в ярости закричал он. «Ты действительно посмеешь убить меня?» Другие практики клана Цзы внизу наблюдали за всем с неестественным спокойствием. Никто из них, похоже, не думал, что Манхао посмеет убить человека из клана Цзы при таком количестве свидетелей. Манхао выглядел предельно серьёзным. «Сегодня коронация моего отца как нового главы клана, и всё же какие-то мерзавцы заявились сюда и попытались испортить церемонию. Даже убив их всех, я всё ещё убеждён, что они действовали почему-то приказу. Это заговор!» В противном случае, как какой-то жалкий практик псевдодао посмел бы устроить всё это в моём родном доме? Говоря это, он начал надвигаться на практик из клана Цзы. От имени клана Фан я проводил расследование, что включает в себя доскональное изучение самой медной монеты и её происхождение. И всё же ты попытался помешать мне? Даже больше! Ты вступил со мной в поединок за этот предмет! Зачем это интересно? Может быть, клан Цзы и есть организатор этого заговора? «Как по мне, после смерти практика ты испугался, что клан Фан может докопаться до истины, поэтому и попытался забрать единственную улику. Разве не так?» Манхоу говорил всё быстрее и громче, поэтому под конец своей тирады его голос практически превратился в рёв. После громогласного заявления он заблизился с мужчиной и ударил в него кулаком. Практик клан Анзы поменялся в лице и попытался дать отпор, но его всё равно отшвырнуло назад, где он закашлялся кровью». Люди из клана Цзы внизу вскочили со своих мест и холодно посмотрели на Мэнхэо. «Мэнхэо, хватит возводить напрасленно!» Закричал мужчина. «Клан Цзы никак не связан с произошедшим. Даже если бы это было так, нам нет резона скрывать правду!» «Вот как? Теперь всё понятно. Это дело рук не клана Цзы. Оказывается, всё это время ты действовал в одиночку. За всем стоял именно ты! Какая наглость! Жалкий предатель! Хотел спровоцировать войну между кланами Цзы и Фан?» «Я убью тебя здесь и сейчас! Твоя смерть станет предупреждением всем остальным, кто задумал разжечь вражду между нашими кланами!» С блеском в глазах Мэнхау рванул вперёд. Остальные члены клана Цзэй уже хотели остановить его, но Мэнхау коротким движением кисти прибегнул к пятому заговору заклинания демонов. В этот раз он действовал не внутрь, а наружу, небо и земле исказила чудовищная энергия, страшная разрушительная сила от недавнего самоуничтожения мгновенно смела мужчину. До этого взрывная волна была направлена во все стороны, но сейчас с помощью Пятого Заговора Манхау сфокусировал её на практике из клана З. Мужчина не мог сопротивляться такой разрушительной мощи, поэтому он мгновенно погиб телом и душой. «Манхау!» — закричали практики клана З. Некоторые из них взмыли в воздух, но там их перехватили люди из клана Фан. «Собрать адаосы из клана З не стоит благодарности. Я просто не мог вам не помочь». «Этот подлец попытался посеять семена раздора между нашими кланами. Такие люди заслуживают смерти!» Мэнхоу с улыбкой сложил ладони и поклонился делегации с клана Цзэ.